Но Ребекка уговорила его. Ей пришлось пойти на шантаж. Она сказала, что если Зак прогонит Зейна, то и она уйдёт. Они оба знали, что Ребекка этого не сделает, но всё же Зак согласился. Пусть сидит под боком, чем шастает, где попало. «Ладно», — говорит Зак. «Где она?» Я посадил её за решётку. Снова. «Восьмой раз. Ещё немного, и она побьёт мой рекорд».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 Зак приказал не пускать её к Алекс, потому что Фиби неуравновешена, и это ещё мягко сказано. «Ты так преданная ей», — говорит Зак, рей кивает. «Хорошо. Пять минут в день, и ты будешь вести себя покладисто. Первый промах, и проведёшь остаток своих дней в этой камере». «Согласна», — говорит Фиби и протягивает руку Заку. «Странная девушка», — думает Зак, —